Сингапур. Азиатский Гибралтар. Самолёт, вылетевший накануне вечером из Москвы, пересек Гималаи и после посадки в Дели продолжал путь дальше на юго-восток. Вскоре мы оказались над восточным побережьем Индийского океана. Примерно такой же по времени перелёт, как от Москвы до Дели, и вот под нами Сингапур. Город-государство, расположенный на стыке Индийского и Тихого океанов, в 132 километрах от экватора. Город-порт, носящий меткое прозвище «Западные ворота Востока», «Восточные ворота Запада». Под крылом виден остров, очерченный серебристыми полосами проливов Малакского и Сингапурского. Громады танкеров на рейде «Запад». Выглядит сверху как тараканы на зеркале. Грибными шляпками кажутся крыши нефтехранилищ, кое-где в море вклиниваются рыжие куски, ток что намыты с суши, серые ленты автострад, окружённые зеленью жилые массивы. И наконец толпа небоскрёбов в деловом центре города. По населению 3 млн человек Сингапур втрое меньше Москвы. а по площади 630 квадратных километров составляет две трети ее. Сингапурцы гордятся тем, что за последние годы заметно расширили территорию своего государства с 580 до 630 квадратных километров. И все же путешествие по этой стране занимает лишь пару часов, даже если проехать ее из конца в конец, сначала вдоль 23 километра, а потом поперек. 42 км. И вот это крохотное государство, не имеющее абсолютно никаких природных ресурсов, вынужденное импортировать даже воду, поставляет на мировой рынок почти столько же товаров, сколько миллиардный Китай. И экспортирует в полтора раза больше, чем Россия со всей её нефтью и газом, имеет самые крупные в мире валютные резервы на душу населения, славится низкими налогами. и почти полной занятостью. Слово Сингапур буквально означает город льва. По преданию, некий индийский путешественник, оказавшийся на острове после кораблекрушения, увидел зверя, похожего на льва, который однако плавал как дельфин. Сингапурскую набережную украшает белая скульптура сказочного существа с львиной головой и рыбьим хвостом. Сингапур возник как азиатский Гибралтар, как оплот британского колониализма к востоку от Суэца. Географическое положение болотистого острова, расположенного между Малайей и Индонезией, побудило предимчя у англичанина Томаса Стэмфорда Рафлза договориться с местным султаном о создании там британского торгового поста. А в 1824 году Сингапур стал собственностью британской короны. Многие годы он был типичным колониальным портом, который пробавлялся доходами от английской военно-морской базы, а также служил перевалочным пунктом и товарной биржей для сырья, которое экспортировалось из Азии в Европу. На гребне борьбы против британского колониализма в Сингапуре родилась партия Народного действия. которую поныне возглавляет один из её основателей, первый премьер-министр республики Ли Куан Ю. Добившей самоуправления, Сингапур вошёл в состав вновь образованного государства Федерации Малайзии. Однако 2 года спустя федерация распалась, ибо малайцы опасались лишиться главенствующей роли в стране из-за численного перевеса китайской общины, сосредоточенной преимущественно в Сингапуре. Произошёл парадоксальный случай, когда государство вознамерелось не приумножить, а урезать свою территорию. Сингапур был отторгнут и с 1965 года стал независимой республикой. За этим вскоре последовал уход британских вооружённых сил с баз к востоку от Суэца. Традиционная роль Сингапура как форпоста империи исчерпала себя. Да и его значение как перевалочного пункта в торговле каучуком, оловом, древесиной, пальмовым маслом начало отходить на второй план. Сингапур стал не только товарной биржей, но и торгово-промышленным центром с собственными производственными мощностями. А благодаря успешному соперничеству с Гонконгом в области банковских операций, его стали называть Цюрихом Юго-Восточной Азии. Подобно ганзейским городам-государствам, которые процветали когда-то на Балтике, Сингапур зависит от международной торговли. Это особенно остро ощущаешь, поднявшись на гору Фаберг, единственное место, где благодаря ветру не так донимает влажная духота. Оказавшись на вершине среди низкорослых, прихлетливо изогнутых сосен и буйно цветущих лиловых бугенвиллий, можно окинуть взором водную гладь пролива вплоть до противоположного янрынзийского берег. Каждую минуту по этому водному пути проходит судно. Каждые 12 минут танкер с нефтью. Приведите их морских гигантов, вспоминаешь о Великом шёлковом пути, который когда-то соединял Азию с Европой, реальный с наших дней это великий нефтяной путь между Ближним и Дальним Востоком, между Персидским заливом и Японией. Сингапур находится в ключевой точке этой артерии, и не случайно он стал вторым крупнейшим портом мира после Роттердама, опередив Нью-Йорк и Йокогаму, третьим крупнейшим в мире. с центром нефтепереработки после Роттердама и Хьюстона. Пять больших нефтеперегонных заводов превращают здесь сырую нефть из бассейна Персидского залива и Индонезии в авиационное и дизельное топливо. На долю нефтепереработки приходится почти треть промышленной продукции республики. Сингапур – крупнейшая база технического обслуживания торгового флота в Юго-Восточной Азии. У его причала постоянно находится около 400 судов. Деятельность порта тесно связана с ключевые ведущие отрасли сингапурской промышленности, как судостроение и судоремонт. Символом новой роли Сингапура как промышленного центра стал район Джуронг. На месте болотистых низин и мангровых зарослей, где обитали лишь москиты, За счёт государственных вложений освоены несколько тысяч гектаров земли. Тщательно распланированные участки связаны хорошими дорогами, обеспечены электроэнергией, системами водоснабжения и канализации, после чего сданы в аренду частным фирмам. Кроме уже названных отраслей, в Сингапуре получили развитие электротехника и электроника, а также деревообрабатывающая промышленность. Город служит крупнейшим поставщиком мебельной фанеры из ценных пород дерева. Но сейчас на устах сингапурцев все чаще звучит слово «хай-тек», означающее «высоко сложные технологии». Город связывает свое будущее с производством наукоемкой продукции. Ухоженный парк Эстакадные развязки автострад, как в Токио. стремительной вертикали небоскрёбов, как в Нью-Йорке. И всё это обрамлено пышной тропической растительностью, высвеченное солнцем. Всё это предстаёт на фоне ярко-голубого неба и поразительно объёмных кучевых облаков. Сингапур неправдоподобно живописен, как туристическая открытка. Город-государство воспринимается как единое целое, как с большим тщанием ухоженный город-парк. Да, ключевое слово для описания Сингапура, пожалуй, именно ухоженность. И в Японии мне доводилось видеть заводы, похожие на выставочные павильоны, подсвеченные прожекторами корпуса цехов, окружённые зелёным бархатом газонов. Но там эти шигальские ансамбли выглядели как островки среди моря скученности и неразберихи. В данном же случае руки рачительного хозяина чувствуются всюду. Вначале я подумал, что живописность и привлекательность городу придает пышная тропическая растительность, скрывающая от глаз все неприглядное в его облике. Но оказалось, что дело не в этом. Даже в сравнении с Токио, не говоря уж о других городах Азии, Сингапур на редкость опрятен. Нигде не заметишь ни свалки, ни кучи мусора. По утрам даже в отдаленных пригородах можно увидеть людей, и, в общем, не заметить. Это обычно пойдёнщики из Малайзии или Индонезии, которые стригут траву на обочинах переносными ранцевыми косилками. Причём такая машина, похоже, и наполисос не только срезает, но и измельчает траву, превращая её в удобренье. От того, что газоны повсюду в городе регулярно подстригаются и опрыскиваются, в Сингапуре нет ни мух, ни комаров, ни змей. Мы хотим, чтобы Сингапур был чистым Помогите нам, гласит правительственный плакат. Но призывами дело не ограничивается. Заброшенный на улице Акорок взимается штраф 500 долларов, не 5, не 10, а именно 500. Нарочито суровые наказания не только вызвали эффект, но и привело к тому, что применять его практически не приходится. Разве что в отношении иностранных туристов. К тому же, общеизвестно, что в чистом городе и люди инстинктивно становятся чистоплотней. Таким же способом сингапурцев быстро приучили переходить улицы только в положенных местах и только на зелёный свет. А куда девалась нелюбовь моих соотечественников пристёгиваться ремнями в автомашине? В Сингапуре они не только непременно делали это сами, но и добивались того же от меня. Причина та же высокий штраф. Наряду с опрятностью и характерными чертами современного Сингапура хочется назвать порядок и дисциплину, причём для поддержания их опять-таки используется подчёркнуто жёсткий мир. Например, чтобы избежать транспортных пробок, деловой центр Сингапура объявлен зоной ограниченного движения. До 10 часов 15 минут утра за въезд туда взимается 5 долларов, если в автомашине находится меньше 4 пассажиров. Плата вроде бы и не столь большая, но движение в часы пик заметно сократилось. Обратило внимание, что и российские коллеги старались заезжать за мной в гостиницу не раньше половины одиннадцат. Одновременно принимаются и другие меры для комплексного решения транспортных проблем. Проложена трансостранная автострада. Начато строительство метрополитен Его осевая линия север-юг сомкнется с другой, восток-запад, образовав фигуру, похожую на якорь. Борьба за чистоту, подкрепленная решительными мерами, трактуется как в прямом, так и в переносном смысле. Местные власти опасают, что город-парк, открытый любым поветрием запада и востока, может стать обществом вседозволенности. В Сингапуре запрещена какая бы то ни была порнография. Кинофильмы, предназначенные для показа по телевидению, подвергаются строгой цензуре, причём из них вырезают не только любовные сцены, но и многие эпизоды, связанные с насилием. Страна новосёлов. Сингапур стал городом небоскрёбов. Они толпятся вдоль побережья, как бы заставляя море отступать. Как грибы растут ультрасовременные офисы и отели, и не только они. В Сингапуре бросается в глаза то, что практически никогда нельзя увидеть в Соединённых Штатах или в Японии новые жилые массивы. Жилые дома в 12, 20 этажей и поднимаются целыми комплексами, целыми микрорайонами. За годы десятилетия независимости свыше 90% жителей Сингапура переселились в современные многоэтажные дома, построенные государством. Причём 80% семей уже выкупили эти квартиры в личную собственность. Сингапур стал поистине островной новосёлв. Жилищное и коммунальное строительство в городе финансируется из так называемого центрального фонда сбережений. Нанимая местную рабочую силу, каждый предприниматель обязан отчислять государству четверть фонда заработной платы. Такой же взнос делает в центральный фонд сбережений и каждый труженик, Иными словами, фирма оссигнует на оплату труда рабочего 100 долларов, он расписывается за 75, а на руки получает 50 долларов. Имея в Центральном фонде сбережений CFS свой личный счёт, сингапуриц до выхода на пенсию не вправе распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. Их можно использовать только на приобретение квартиры или оплату лечения в больнице. Чтобы получить квартиру в Сингапур, достаточно накопить в CPF S 20% её стоимости, а остальное можно выплатить в рассрочку. Чтобы ускорить покупку квартиры, родители и дети, братья и сёстры вправе объединять свои средства в CPF S. Если через 5 лет после въезда построенная государством квартира оплачена, её можно продать по рыночной цене. Льготы государственной программы жилищного строительства имеют ряд ограничений. Во-первых, ими вправе пользоваться лишь граждане Сингапура. Во-вторых, квартиры предоставляются только супругам. Холостяк обязан вписать туда родителей. В-третьих, совокупный доход семьи не должен превышать определённого потолка. В-четвёртых, претендовать на построенное государством жильё не могут владельцы какой-либо недвижимости. Благодаря ЦФС Сингапур стал страной с самой высокой в мире долей сбережений 48% валового внутреннего продукта. В ЦФС накоплено почти 60 миллиардов американских долларов, по 20.000 на каждого сингапурца. Это позволяет не только вести жилищное строительство, но и развивать здравоохранение, оплачивать пенсионные программы. Такой метод во многих отношениях лучше, нежели финансировать социальные статьи из бюджет, то есть за счёт налогов. Ведь налогоплательщику невозможно проследить, что происходит потом с его деньгами. А участник ЦФС всегда знает сумму своего вклада и может найти ей лучшее применение. Концентрация финансовых средств в центральном фонде сбережений Позволило правительству за три десятилетия практически отстроить Сингапур заново. Единственное, что сохранилось здесь от былой азиатской экзотики это обычай сушить бельё на бамбуковых шестах. Раньше такие жерди перекидывали через переулок от стены к стене. Но когда Двадцатиэтажный дом ощетинивается по всему фасаду такими шестами, на каждом из которых словно корабельные флаги, рассвечивание, колышется, белье, зрелище это весьма и весьма своеобразно. Впечатляющая программа централизованного жилищного строительства не только радикально изменила условия жизни большинства сингапурцев, но и способствовала преодолению межобщинной розни и отчужденности. Сингапур – город многонациональный, 75% в населении составляют китайцы, 15% малайцы, 7% индийцы. Представители этих общин издревле привыкли рассматривать Сингапур как временное пристанище. Люди приходили сюда на заработки, а их семьи оставались в родных местах, разбросанных по соседним странам Юго-Восточной Азии. Возведя современные жилые комплексы, Сингапур не только закрепил это, разноплеменное население, но и создало из него единый конгломерат. В новых микрорайонах, куда меньше, чем прежде, ощущается национальная обособленность. Большую роль в этом играет и единая система образования. Отрадно видеть в толпе аккуратно одетых школьников лица с китайскими, малайскими, индийскими чертами. Четвертая часть выпускников сингапурских школ идёт в высшие учебные заведения. Государство финансирует подготовку кадров для наукоёмких производств, поощряет распространение компьютерной грамотности среди молодёжи. По объёму волового внутреннего продукта на душу населения Сингапур вышел на второе место в Азии после Японии. Это один из немногих азиатских городов, где не видно нищих или бездомных, а по вечерам на улицах можно чувствовать себя в безопасности. Симптом определенного уровня благосостояния – появление иностранных рабочих. Им, разумеется, достается самый непривлекательный, низкооплачиваемый труд. На стройках чаще всего видишь южнокорейцев и индонезийцев, на дорожных работах выходцев из Индии и Шри-Ланки. Уборкой улиц, сбором мусора обычно занимают смолайцы. Старый Сингапур доживает свой век. Еще сохраняется Китай-город с его трехэтажными гостинами-дворами, где дымятся жаровни, остро пахнет пряностями, вяленой рыбой. Но даже и там не замечешь ни единой мухи, не увидишь ни единого, ни опрятного мусорного ящика. Постройки колониальных времен кажутся заповедными уголками среди взметнувшихся к небу современных зданий. Век девятнадцатый и век двадцать первый В стремительно меняющемся Сингапуре заботливо сохранён исторический центр. Виктория Холл, белое здание с часами на башне и двумя классическими фронтонами, когда-то доминировало над городом. Всем, кто находился в порту, были видны эти часы, был слышен их звон. Теперь Виктория Холл, парламент и другие старинные здания колониальной архитектуры Кажется приземственными на фоне вступивших их небоскрёбов. Атмосферу викторианской эпохи навевает не только архитектура. Самый престижный земельный участок в Сингапуре, расположенный напротив парламента, принадлежит крикет-клубу. Это наиболее консервативное заведение в городе. Это, говорит, цитадель для джентльменов. Женщинам там по сей день запрещено подниматься в парадную столовую на террасу второго этажа, совсем как в лондонских клубах на Сент-Джейм-стрит. Ежегодно в день национального праздника республики правительству приходится обращаться к рикет-клубу с просьбой разрешить использовать лужайку для торжественной церемонии. И правление клуба каждый раз по всей форме рассматривает этот вопрос, чтобы дать милостивые согласия. Вообще-то говоря, люди, которые умудряются играть в крикет, а тем более в теннис в условиях сингапурской жары, вызывают у меня смешанные чувства изумления, восхищения и сострадания. Это истинные подвижники, ведь в Сингапуре не существует времён года. Разница между жарким маем и холодным январем не превышает 2°. Градусов. Тут никогда не бывает прохладнее, чем в самую жаркую пору в Гагре. но зато несравненно влажнее поэтому люди в белоснежной форме бегущие по спортивной площадке обливаются потом как у мартеновской печи что и говорить англичане обладают завидной способностью свято придерживаться традиционного порядка вещей на любой долготе и широте играть в крикет а потом пить чай и переодеваться как обед Словно прислушиваясь к гвожу часов на башне Виктория Холл, стоит на постаменте мраморный джентльмен, одетый по той самой моде, которой когда-то следовал Евгений Онегин, по моде двадцатых годов XIX -го века. Это, разумеется, памятник Рафлзу, основателю Сингапура. Его именем назван самый старый и, как считают его лондонские почитатели, самый престижный в городе отель Он унаследовал издавна принятый на западе и на востоке традиционный принцип планировки: посёлого двора и караван-сарай. Трехэтажная галерея с трёх сторон очерчивает внутренний двор, каждый ярус галереи затеняет, укрывает от жгучих солнечных лучей окна предыдущего этажа, а над верхним их рядом приходится опускать сыновки. Во дворе на изумрудном газоне расставлены белые ажурные кресла и столики. В небольшом бассейне плавает сухопорый англичанин, похожий на полковника колониальных войск из романов Киплинга. Цветут пахучие магнолии, сухо шелестят перистыми листьями пальмы. Иду по галереи первого этажа и читаю таблички на дверях. Комната номер 118, Киплинг. Комната номер 120, Киплинг. Моем. Да здесь останавливался Киплинг, увидевший в Сингапуре 5 миль мачт и пароходных труб, а через дверь в комнате номер 120 Моем написал свой известный роман Луна и грош. Оба эти номера по-прежнему сдаются постояльцам, и мне их охотно показали, думаю, что я там поселюсь. Апартамент типичен для колониальных построек. Сначала небольшая прихожая, выходящая на галерею Дальше спальня без окон. Посредине неё, чтобы не касаться стен, стоит огромная кровать под москитником, за ней умывальная или по пусто столик в закутке, на котором стоят кувшин и таз. Постояльцы в те времена протирались губкой. Теперь в прежней гардеробной установили ванну с душем, а в спальне поставили кондиционер. Но высокий, на все три этажа парадный и столовый Raffles Hotel, под стеклянной крышей, до сих пор крутятся огромные лопасти электрических вентиляторов. Когда-то на пороге XX столетия они как новейшее изобретение своего времени заменили тут старинные опахала. Утверждают, будто именно в парадной столовой Raffles Hotel впервые прозвучали слова Вертинского о бананово-лимонном Сингапуре. Эти до сих пор идут споры о том, какой смысл вкладывал автор этого романса в эпитет лимонный. А вот писательский бар, который в наши дни обриковала ассоциации иностранной прессы в Сингапуре. Рядом с бильярдной на стене висит тигровые шкуры. Предание гласит, что в отель однажды забежал один из тигров, водившихся в болотистых зарослях острова. В 6 часов вечера, когда наступает час коктейлей и когда над Сингапуром круглый год в одно и то же время разгорается лимонно-малиновая тропическая заря, на уютно подсвеченной лужайке в баре, крытом пальмами и лисиями, подают знаменитый сингапурский слинг Raffles. Этот изобретённый здесь когда-то напиток представляет собой смесь джина, вермута и нескольких ликёров с фруктовыми соками и толчёным льдом всё как прежде только нынешние постояльцы не надевают по вечерам белых смокингов и не видно в зале деклетированных дам в перчатках до локтя даже в этом заповеднике гланеальной эпохи люди одеваются по современному Лишь на фото-выставке, посвященной столетию Рафлсфотеля, можно подивиться тому, как мало менялись в высоком лондонском кругу традиции и моды вплоть до недавних послевоенных десятилетий. Богатые американцы равнодушны к этой реликвии викторианской эпохи, зато представители английской элиты с благоговением погружаются в атмосферу Киплинга и Моэма. Ведь здешнее меню остается неизменным целые столетия. Как и при королеве Виктории, гостям подают бульон винзор, а когда доходит очередь до Ростбифа, подкатывает знаменитый серебряный стол. Когда Сингапур был захвачен японцами, этот стол закопали в землю, чтобы не пришлось угощать с него оккупантов. Рядом со старинным трёхэтажным зданием Raffles Hotel вырос ультрасовременный гостиничный комплекс Raffles City. Он имеет 72 этажа. Это самое высокое в мире гостиничное и самый высокий небоскрёб за пределами Соединённых Штатов. Соседство двух сооружений, носящих имя одного и того же человека, напоминает о том, что в Сингапуре вплотную сошлись век 19-й и век 21-й. Небоскрёб Raffles City олицетворяет собой апофеоз строительного бума, который позволил Сингапуру совершить стремительный взлёт подобно Японии 60-70-х годов. Ворота в Китай. С одной из ведущих отраслей сингапурской экономики начинаешь знакомиться не в промышленной зоне Джуронг, а в ультрасовременном аэропорту Чанги. Прямо с борта самолёта попадаешь в прохладный коридор с кондиционированным воздухом. Сделав по нему несколько шагов, оказываешься на движущейся ленте, и с этого момента чувствуешь себя деталью на хорошо отлаженном конвейере. Иммиграционный контроль, получение багажа, таможенный досмотр всё проходит чётко, без малейших задержек. Через 10-15 минут после приземления пассажир с чемоданом на тележке покидает здание аэропорта. В Сингапур ежегодно приезжают 5 миллионов туристов. Их число почти вдвое превышает население страны. Так что к туристическому бизнесу принято относиться не менее серьёзно, чем, скажем, к нефтепереработке, судостроению или электронике. После провозглашения независимости Сингапура его экономика прошла три этапа в своём развитии. На первом из них задача состояла в том, чтобы обеспечить жизнеспособность города-государства, уменьшить его уязвимость от внешних факторов путём развития импортозаменяющих отраслей. На втором этапе приоритетным стало развитие производств, ориентированных на экспорт. Тут Сингапур во многом позаимствовал опыт Японии шестидесятых годов. Была сделана ставка на приобретение лицензий и патентов, чтобы сочетать новейшую технологию с дешёвой рабочей силой. Вскоре однако и этот этап себя исчерпал. Всё сильнее стало сказываться конкуренция со стороны Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, а также протекционистские барьеры На рынках развито государств Запада. И тогда был взят курс на высокосложные технологии, на поощрение науки ёмких производств. Чтобы вытеснить ручной малопродуктивный труд, правительство прибегло к политике принудительного повышения зарплаты. Это ускорило свёртывание старых, бесперспективных отраслей. Сингапур в своё время значительно опережал соседей в Юго-Восточной Азии по уровню развития. Ныне они подтянулись ближе. Например, Индонезия и Малайзия создали собственные предприятия по переработке и порты для экспорта добываемой в этих странах нефти. Это, разумеется, сказалось на нефтеперерабатывающей промышленности, производственной мощности, которая загружена не полностью. После возвращения Гонконга к Китаю заговорили о том, что городу-государству в Малакском проливе суждено взять на себя его былую роль. Фразу о том, что Сингапур – это западные ворота Востока и восточные ворота Запада, стали трактовать применительно к Китаю и его связям с внешним миром. Ведь в Сингапуре, как и в Гонконге, тысячи людей одинаково свободно владеют английским, и китайским языками. О том, чтобы сделать Сингапур деловыми воротами в Китай, власти города-государства начали думать заблаговременно. Они давно уже всячески популяризируют го-юй, то есть пекинский диалект, считающийся нормой литературного китайского языка. Его преподают в школах, на нем ведутся передачи по телевидению и радио. Давite в первые годы независимости в Сингапуре бытовало несколько южнокитайских диалектов, что затрудняло общение даже между соседями. Теперь же для общения с КНР наведён языковой мост. Сингапур и впрямь удачное место для того, чтобы американские или западноевропейские фирмы, ведущие дела с Китаем, открывали там свои филиалы. В городе достаточно образованных людей, владеющих иероглифической письменностью. Там под рукой новейшие средства связи, позволяющие мгновенно передать в любой китайский город срочные поправки в чертежах. Находящимся в Сингапуре бизнесменам доставляют такие издания, как Wall Street Journal или International Herald Tribune в тот же день, что и читателям в Нью-Йорке и Париже. Наконец, Сингапур Одно из немногих мест в Азии, где можно спокойно пить воду из-под крана и лежать на траве у бассейна, не опасаясь москитов, клещей или других вредных насекомых. Итак, поиски новой роли с учётом нынешней и будущей роли Китая в азиатско-тихоокеанском регионе. Что ж, подобные искания вполне закономерны. В Сингапуре обсуждался вопрос о провозглашении Юго-Восточной Азии безядерной зоны. В обществе выпускников Сингапурского университета, клубе местной политической элиты, мне довелось целый вечер отвечать на вопросы переполненного зала о политике Москвы в азиатско-тихоокеанском регионе. Обозначилось стремление взглянуть на мир без идеологических шор. Как знать, может быть, поиск новой роли города-государства коснётся не только возможности стать вторым ಗೊಂದು ಕೊಂಡ್ಗಂ